Глава 19 «Кудряшка, вставай! Пора вершить великие дела!» Даниэлла подскочила на кровати, будто ужаленная. В комнате было пусто и сумрачно. Сквозь плотные шторы пробивались лучи восходящего солнца. Но их не хватало, чтобы полностью разогнать собравшийся полумрак. Девушка провела ладонью по лицу и выдохнула. Показалось. Точнее, приснилась. Но признаться самой себе, что ей снится лис? Вот еще. Уж лучше все списывать на расшатавшиеся нервы и общее напряжение последних дней. Даниэла нехотя вылезла из кровати, раздвинула шторы и приступила к сборам. Сегодня нужно было многое успеть и для начала пополнить запасы реактивов. Лис то ли по невнимательности, то ли от врожденной щедрости не стал изымать все, что она у него утащила. Правда, яд кобры пришлось все-таки вернуть. Со своим надменным «Я видел, как ты пол леса чуть не выжгла. Ты для этого слишком легкомысленно, давай обратно». Лис бесцеремонно вытащил пузырек и вернул в недра своей сумки. Впрочем, и того, что он ей оставил, подарил, было достаточно, чтобы не чувствовать себя бедной церковной мышью. а остальное она собиралась докупить сегодня на рынке. И если повезет, выпросить у Винса. Еще вчера она присмотрела у него парочку интересных образцов, которые могли бы усовершенствовать взрывательный порошок или сделать более концентрированным слезолейный дым. С мыслями о своем светлом будущем Даниэла закончила сборы и спустилась вниз. Ну, наконец-то! Из глубины зала раздался голос Лиса – «Сколько можно спать? Я чуть голос не потерял, пока пытался докричаться в твое окно!» Лис бодрый и веселый, как будто это не он, пил за все возможные здравия полночи, сейчас сидел за столом и улыбался. «Значит, это был не сон?» – растерянно пробормотала Даниэлла. По самодовольно растянувшейся в улыбке физиономии Даниэлла поняла, что сказала что-то лишнее. «Нет, это был самый настоящий я, из плоти, крови и прочих органов». «Но то, что ты грезишь обо мне во сне, не может не умилять». Даниэле захотелось стукнуть его по голове табуретом, лишь бы только стереть ту хмылочку. Но как нельзя вовремя из-за двери появился Винс с дымящимся чайником. Завтрак. Церемонным тоном объявил он, и Даниэла решила высказать все, что думает, чуть позже. Наскоро поев, Лис буквально за шиворот выволок ее из-за стола. «Много есть – вредно для фигуры», – присек он все недовольства. Даниэла хотела было возразить, что она прекрасна и ей не грозит, но вовремя захлопнула рот, не желая ни вступать в споры, ни признавать правоту лиса. Тем более впереди их ждало нечто более привлекательное – поход на рынок. Путь до рыночной площади оказался на удивление спокойным и отчасти даже приятным. Вельга – небольшой городок, как называли себя местные жители столицы глиняных свистулек. На деле оказалась большой деревней. Конечно, по сравнению с деревней фанатиков, Вельга тянула практически на столицу, но все же деревенского в узких грязных улочках, подозрительных местных жителях, провожающих тебя настороженным взглядом и перешептываниями за спиной, было гораздо больше. Никогда не задумывался, что отличает город от деревни. Проходя мимо лавки цветочницы, в упор разглядывающих их парочку поинтересовалась Даниэлла. «Цены на Эль и баб в кабаках? Да и вообще везде и псевдосвободная челядь в жителях?» Немного подумав, ответил Лис. «Псевдосвободная? Это как?» «Ну так они все еще таскают камни!» «Не слышала эту притчу!» Искренне удивился, заметив непонимающий взгляд спутницы Лис. Даниэлла отрицательно покачала головой. Однажды кемерийский фар Наул решил воздвигнуть стену, чтобы границу Великой Кемерии было видно до небес от моря и до моря. Нагнал туда тысячи рабов, но те были ленивы и тупы, били редкий мрамор и аланит. То и дело бунтовали или наедались волчьих ягод, от чего валялись полумертвыми и все для того, чтобы только не работать. Опечалился Наул. Стал угрюмым. и задумчивым. И тогда почтенная фара Киера, что была мудра, как сто мудрецов, и красива, как сто солнц... А можно вот без этого, а? Умная и красивая баба – несочетаемые понятия. Внезапно раздраженно бросила Даниэлла. Лис от неожиданности запнулся на полусловие и моргнул пару раз, переваривая услышанное. А ты какая? Ну уж явно не умная. Была бы умная, не попалась бы тебе в лесу. не ввязалась бы во все вот это и вообще. Выгнала бы тебя, как только ты переступил порог моего жилища». Лис усмехнулся и даже не стал спорить. Решил оставить обсуждение этого вопроса на время. «Так, не перебивай. Слушать будешь дальше или идем мне меч выбирать?» Мечи Даниэлу интересовали мало, поэтому она решила дослушать историю до конца. «Так вот, мудрая Фарра пришла на рассвете к мужу и сказала...» «Не печалься, светочей моих, мед сердца моего, ну и все в таком духе!» «Ох, не даются мне все эти завороты министрельские!» «В общем, предложила Фара объявить всех рабов свободными и за каждый доставленный камень платить по медику». «Дай-ка угадаю, что было дальше!» Народ ломанулся таскать камни, опьянённой своей псевдосвободой. «Ну да, а суть осталась та же, «Они все так же таскали камни». «Теперь понятно», – вздохнула Даниэла. «А что стена?» «А что стена?» – удивился лис. «В Кемерии не бывал. Никаких стен не видал». «Ага. Значит, я от кобры тоже украл у кого-то». «Не украл, а как ты там говорила?» «Позаимствовал для хранения», – подмигнул он девушке и зашагал в лавку оружейника. Она как раз выросла прямо по курсу с покосившейся табличкой. Даниэлла приготовилась смиренно ждать у входа. Но палящее солнце, желание поскорее пойти за покупками для себя и недружелюбные взгляды редких прохожих внесли свои коррективы. Уже через пару минут она начала нервно расхаживать туда-сюда, периодически посылая на голову Лиса всякие доброжелательства. И уже собралась было послать соплиловок к бабушке. Но тут он сам высунулся из дверей. Выглядел на удивление смущенным и даже растерянным. Э, «Слушай, а можешь зайти, а?» «Это еще зачем?» Искренне удивилась девушка. «Ну, мне это... помощь твоя нужна!» Любопытство в очередной раз не позволило послать несносного соплилова куда подальше. Вместо этого она шагнула в лавку. В полутемной комнате хозяин явно экономил на освещении и не любил дневной свет. По углам стояла парочка чадящих ламп. Тени от них вытягивались в разные стороны и казалось, что они живые. Стоят над душой, наблюдают и запоминают каждого. Кто пришел, просто посмотреть и не раскошелиться. Стены и прилавки были увешаны оружием всех мастей. Тут были и мечи разных длин и размеров, И ножи, метательные, нападательные и просто кухонные. Луки, стрелы и даже парочка арбалетов. У одной из стен в человеческих рост возвышалась витрина с кастетами. Дальше перпендикулярно ей стоял стеллаж с боевыми амулетами. На каждом сиял зеленый знак Академии. Даниэлла, всегда недолюбливающая оружие, не смогла скрыть своего впечатления. А Вельга точно столица Свистулик? Мистер Дарк очень трепетно относится к оружию. Пролепетал выкатившийся из смежной комнаты шар. Человеком его назвать было сложно. Толстяк, карлик с блестящей лысиной на голове смотрелся довольно комично в окружении стали и лезвий. Данила хотела было съязвить, но поведение лиса ее остановило. «Слишком покладистое, что ли? Слишком не лисовская. Мне нужен меч». Начал без приветствий и как-то излишне торопливо лис. «Мне. Меч». Даниэлла не смогла скрыть удивления, когда всегда красноречивый Рейнер вдруг стал запинаться на каждом слове. «Меч». Еще раз выдохнул он. Карлик внимательно осмотрел лиса. Склонил голову сначала направо, потом налево. Подкатился к лису, приподнял одну его руку, опустил, отошел на пару шагов. Снова оглядел, махнул и ушел в заднюю комнату. И все это молча, не говоря ни слова. Единственное, что успела заметить Даниэлла, отсутствие большого и указательного пальцев на левой руке. Какой-то он... Тш замахал руками Лис, кинулся вперед и чуть ли не силой зажал ей рот. Даниэлла покрутила пальцем у виска, но все же замолкла. Позже. Прочитала она по губам Рейнарда. Карлика не было какое-то время, которое здесь тянулось еще медленнее. Наконец, за плотными шторами послышалось какое-то движение, и карлик снова выкатился к ним. В каждой руке он нес по три меча в ножнах. «Мне не самый дорогой», – уточнил все же лис, когда карлик сгрузил оружие на пустой прилавок. Тот кивнул, и два меча отправились вниз. «И желательно, чтобы за ним никаких следов не было», – Карлик вздохнул и еще три убрал с глаз долой. Вот и славно. Лис послушно отдал сумму, от которой у Даниэллы перехватило дыхание. Забрал меч и уже развернулся к выходу. А как же дама? Подал голос карлик. Дама у нас магичка, справится и так. Торопливо бросил лис. Не годится. Покачал головой карлик. Снова скрылся в недрах лавки и вышел на этот раз быстрее. Подарок. на память о нашем славном городе». Он протянул Даниле кинжал с росыпью хрусталина на потертых ножнах. «Кое-где, то ли от старости, то ли от небрежности прежнего владельца, камешки поотваливались, оставив темные следы на своих местах. Бери и проваливаем», – прорычал Лис с усилием, впихивая кинжал ничего не понимающей девушке. Та не успела даже поблагодарить карлика, как ее выволокли наружу. «Ты что, от вида же совсем поехал? Покатился, да? воскликнула раздраженная Данила. Лис шагал вперед, не оборачиваясь. Эй, я с тобой разговариваю! Лис все так же молча шагал прочь от лавки. Да стой же ты кому говорю? Даниэла прибавила шагу и схватила Рейнарда за рукав. Тот вздрогнул и только тогда остановился, глядя на Даниэлу, так, будто впервые ее увидел. А! «Это ты?» «Нет, сфинкс!» «Что на тебя нашло, а? «Как будто покойника восставшего увидел в лавке!» «Уж лучше бы покойника!» Воскликнул лис, отходя с центра улицы в тень ближайшего дома. «Они хотя бы не представляют угрозы для твоей жизни и здоровья!» «Ты что, боишься карликов?» Усмехнулась Даниэлла. «Ты что, вообще не поняла, кто перед тобой был?» Ее же тоном передразнил лис. «Карлик-оружейник?» Пожала плечами девушка. «Эка невидаль!» «От дура баба, а!» Присвистнул лис, а после расхохотался истерично, как будто смех мог изгнать напряжение последнего часа. Вот сумасшедший идиот, а!» В тон ему прокричала Даниэлла, после чего развернулась и зашагала прочь. Злость в груди клокотала так, что, казалось, еще немного ее попросту разорвет. Чтобы хоть немного успокоиться, девушка решила закончить начатое и все-таки докупить все необходимое для дальней дороги. В лавке местного алхимика Даниэлла провела четверть часа. Можно было и того меньше, потому как местный зельевар оказался практически полным дилетантом. Дальше простейших примочек и припарок его тайные знания не распространялись. Даже приворотное зелье не смог освоить». Продавал чай, перемешанный с отваром ромашковицы. Лопух! Еще четверть часа она потратила у прилавка сыровара. Взяв пару головок и одну маленькую косичку, Данила заметно приободрилась. С булочником пришлось застрять на целых полчаса. Старый сварливый пень оказался редкостным жмотом и никак не хотел торговаться. В другой ситуации Данила махнула бы рукой и пошла дальше – Но злость на Лиса все еще кипела в груди и искала выхода. И булочник как раз попался под горячую руку. В итоге она таки получила три буханки хлеба по цене двух и несколько пончиков в подарок на память о славном граде Вельге. Весь следующий час Даниэла просидела возле старого ювелира, наблюдая, как солнечные лучи играют на вновь рожденных гранях. Старик не возражал и не задавал вопросов. Просто сидел и уверенно и монотонно выполнял свою работу. И в этой размеренности Даниэла наконец нашла успокоение. В конце концов, может быть, у Лисы действительно детская травма. Карлица нянька головой вниз уронила. А она со всего маху, да по-больному. Последний час она провела у прилавков портных и башмачников. Примеряла платья и шляпки, туфельки и перчатки. Но ничего, кроме запасной юбки, двух простых рубах, штанов по размеру и свежего белья, она не взяла за ненадобностью. И только в последней лавке, примерив кожаные мокасины, женская натура сжала сердце тисками. «Ползолотины!» Увидев интерес в ее глазах, тут же нашелся башмачник. «Нет, не надо!» Покачала головой девушка не в силах стащить их с ног, мягкие, идеально обволакивающую ступню с прочной подошвой нежного цвета. Это была не обувь, а мечта, но ползолотины. Уверенно продолжал гнуть свою линию башмачник. Берем. Из-за спины услышала она голос лиса. Чтобы она не успела возразить, Рейнар вкинул на прилавок два четвертиновых слитка серебряника и пошел дальше. Даниэлла подхватила сумку, кивнула башмачнику и кинулась следом, не переобуваясь. «Спасибо». Почти у входа в геройский приют пропыхтела девушка. «Пожалуйста». «Просто пожал плечами лис». «С тебя обед». Даниэлла не стала спорить. В зал они вошли вдвоем. Винсент кинул на парочку проницательный взгляд и молча скрылся в дверях кухни. Лис уселся возле окна и стал наблюдать за происходящим на улице. Данила какое-то время ждала, что он заговорит, но он молчал. Поерзав на скамье, она тоже в конце концов уставилась на окно. «Ты правда не поняла, что это был он?» – не поворачиваясь, проговорил Лис. «Кто он?» «Ки Леро». «Брат смерти, кто же еще? Даниэла резко развернулась и уставилась на лисы во все глаза, пытаясь понять, что за новый вид шуток у него появился. Но он был абсолютно серьезен. «Ну да, а я снежная баба», – съязвила девушка. «Нет, ты обычная баба», – покачал головой лис. «Ну, не совсем обычная, ладно, но баба – да». «Вообще не смешно», – фыркнула Даниэла. «Я и не смеюсь. Ты видела, что двух пальцев нет?» А знаешь почему? Это те самые пальцы, понимаешь? Нет, честно призналась Даниэлла. Про убийц таинственного клана все в детстве рассказывали друг другу байки и страшилки. Не люди способные двумя пальцами высосать жизнь из глаз. Но никто их не видел в реальности, о чем она и поспешила заметить лису. Это потому, что все, кто их видел хоть раз, обречены на смерть. Напомнил ей еще одну страшилку Лис. «Ой, да ладно! Все мы обречены на смерть рано или поздно!» Воскликнула Даниэлла. Так или иначе, как-то криво улыбнулся Лис. Даниэлла хотела продолжить разговор, но из дверей кухни появился Винс с подносом в руках. А спустя несколько мгновений зал начал набиваться посетителями. Стало шумно и людно. Атмосфера явно не располагающая к душевным разговорам. Даниэла разочарованно уткнулась в свою тарелку, решив вернуться к этому разговору позже, во что бы то ни стало. После обеда Лис бросил что-то вроде «не ждите на ужин» и ушел. Остаток дня и весь вечер девушка провела в комнате, распихивая травы по разным кармашкам в одежде. А ночью ей снились тайные убийцы, которые прыгали по проплешинам красного мха на крышах вельги. А на самой высокой башне сидел лис в обнимку с лютней и пел песни последней великаншек, которая ждала его в великих льдах.